Часть вторая. Ветерки, ветерочки. Утро началось традиционно. Бах, бах, бабах. А! Раздалось из горницы. Гаф. Буяна зарылась поглубже в подушке. Бум, бум, бум-бум. Ах ты так! Ну я тебе. Гаф, гаф. Сверху натянула еще и одеяло. «Держи! А чтоб тебя!» «Дрям! Бац! Бум! Бах! Гав! Гав! Гав!» Ведьма высвободила голову. «Убью всех!» Тихо, но с непередаваемой угрозой пообещала она. Лихослав понял, что домочадцев надо срочно спасать, поэтому чмокнул жену куда-то в волосы, куда они разберешь из-за обилия он их и, поднимаясь, произнес. «Все хорошо, милая, я разберусь». Буяна снова закопалась поглубже и уже оттуда невнятно раздалось. «Хорошо замужем». Варлок усмехнулся, немного полюбовался на кое-где все же видимую, милую, и пошел выяснять, из-за чего сыр бор. Все оказалось до банального просто, опять сцепились кот и домовой. Отловив магией обоих драчунов и погладив кем-то из них Тимошу, вроде бы сохранявшего нейтралитет, Лихослав сурово вопросил о причинах скандала. «Это все он!» – видень откнул пальцем в Кузьму. «Все сметану, морда прожорливая, опять слопал. Вот как теперь хозяйка будет блинчики без сметаны есть?» «Да», – с усмешкой подумал Варлок, – «блинчики – это проблема». Была у ведьмы какая-то непреодолимая слабость к ведениным блинам. Пока чародей раздумывал, как ему поступить и со сметаной, и с наказанием для Кузьмы, и с прочим, в ворота застучали, причем явно кулаком, если не ногами. Потом вскрикнули. Видимо, череп что-то доброжелательное выдал. «А чтоб вас!» – ругнулся Лихослав. «Сегодня точно кто-нибудь нарвется на ярость моей милой женушке». А поскольку вчера ведьма с Миланой и велиславой устроили девишник то малой кровью этот кто-то не отделается. Поэтому варлок поспешил приказать черепу впустить посетителя, а сам вернулся к разборке с виновниками утреннего переполоха. Тимоша, уже вымахавший до размеров средней козы, терся о ногу хозяина, бешено крутя хвостом. Домовой изображал оскорбленную добродетель, кот тайком облизывался и прятал глаза. Лихослав вздохнул. Как он недавно обнаружил, в обычной жизни порой приходилось выдерживать такие битвы, что в сравнении с ними терялись те, что выпадали ему на поле брани. Но подмога, как, впрочем, почти всегда, пришла неожиданно. Невесть откуда появилась у Лада. Домовая и раньше не отличалась покладистым характером. А как некоторое время назад стала готовиться к ответственной роли матери, что уже было видно по солидному животику, так и вовсе стала невыносимой. отдай ко мне их, хозяин!» – проскрипела она. Лица и морды злостных нарушителей ведьмовского сна вытянулись, зато лик варлока мигом просветлел. «Держи!» – с плохо скрываемым злорадством изрек он и отправил обоих в полет к крошечным ножкам своей ненаглядной уладочки. «Вручаю их тебе в полное и безраздельное пользование». Ответом ему был слаженный стон. «На сегодня!» – с милостью чародей. «Гав, гав!» – раздалось снизу. Пес явно одобрял действия хозяина. Взгляд чародея уперся в это чудо природы. Тимош осмотрел на него своими огромными, преданными глазищами, а хвост грозился переломать все более-менее хрупкое, что окажется на его пути. Выглядел найденыш на редкость впечатляюще здоровый кажущийся еще больше за счет крепчайшего широкого костяка черный да еще эти челюсти где уже прорезаются все три ряда зубов и внизу и вверху да хорошо чтобы яна заговорила все в доме и зубки песик чешет исключительно во дворе уже две поленницы перевел так тимоша потрепал любимое чудище за ухо варлок а ты у нас отправишься за сметаной На морде зверя отразилось недоумение. «Да-да, а что ты хочешь? Видишь, меня гость ждет. Небось, сейчас куда-то бежать придется. А как Буяна будет без сметаны к своим любимым блинчикам?» При упоминании обожаемой хозяйки Тимоша даже запрыгал на месте. Еще немного, и в пляс пустились бы и миски на дубовом столе. Пришлось успокаивать чудушка поглаживанием палабастой умной головушки. «Смотри, сейчас берешь с собой корзину и отправляешься на базар. Знаешь, у кого покупать? Отлично. Я деньги в корзину положу, а ты носом ткнешь в сметану. Договорились?» Тимоша немного подумал и кивнул. «Ох, когда ж ты уже говорить научишься?» Посетовал варлок и отправился искать обещанную денежку. Вопрос о речи Тимоши стал больным для семьи чародеев. Лихослав, как волшебник много повидавший был абсолютно убежден, что такие существа говорить не могут и никогда не научатся. Буяна же придерживалась противоположного мнения, а спорить с ведьмой даже варлоку не рекомендуется. Причем отчего-то девушка воспринимала все подобные заявления как обиду личную и реагировала соответственно, то есть с применением боевой магии и всякого рода проклятий, на которые была весьма искусна. Колдунья в жесткой форме запретила любые высказанные вслух сомнения в том, что зверь сможет заговорить, и, кажется, была глубочайше убеждена в своей правоте. Да, бояна вообще никогда не отличалась покладистым характером. Сам же Тимоша верил хозяйке как богу, так что варлок не удивился бы, если бы однажды его разбудил пес, молвивший человеческим голосом «Подымайся, варлок, у нас проблемы!» Хозяюшка без блинчиков осталась. Или что-нибудь подобное. А что это невозможно? Когда это ведьму останавливало? Спустя пять минут, гордый, оказанным доверием, Тимоша на пару с одной из корзин на ножках вывалился из ворот и высоко, как на параде, поднимая лапы, отправился на базар. Тот-то будет, что горожанам вечером на посиделках обсудить. Варлок, наконец, добрался и до гостя. Им оказался гонец от князя. Славный правитель Зариславы просил, читая и приказывал, явиться пред свои светлые очи, так что пришлось срочно отчаливать. Без завтрака, к глубочайшему возмущению семейки домовых. Сама же Буяна недолго наслаждалась тишиной и покоем. Не прошло и пары минут, после еще ехидного замечания черепа вслед варлоку, Кое от чего то было слышно на весь дом, как ведьма почувствовала, что кто-то с помощью колодца очутился в доме. Колдунья испытала практически непреодолимое желание проклясть всех неурочных гостей. Но пришлось подниматься и вылезать из-под теплого одеяла, хотя бы потому, что воспользоваться колодцем могли только свои. «Так, а где все?» – подумала сонная ведьма. После того, как по настоянию Варлока, которому, видите ли, было мало места, терем перестроили, тот стал совсем уж неприличных размеров. Порой девушке даже казалось, что без магии найти в нем что-либо или кого-либо не представляется возможным. Хотя с умениями ее домочадцев наводить вокруг себя шум и разрушение... «Свет мой зеркальце, скажи!» Буяна с открытым ртом застыла перед дверью в светлицу. Около зеркала сидела сестра, ее названная, Милана, и разговаривала с он им. В этом-то как раз ничего странного не было, но вот тон и текст. «Че надо-то?» – как раз ответствовало нахальное стекло. «Да всю правду доложи!» «Ой, не нарывалась бы ты на правду, Милана-знахарка!» «Да что ж это такое?» – тут же возмутилась девица-красавица. «Ты дослушаешь до конца или нет?» «А там что, еще что-то есть?» – заинтересовалось зеркало. «Ага», – вновь воспылала энтузиазмом светловолосая травница. «Слушай, тут такие слова, залюбуешься. Так, как же там? Свет мой зеркальце, скажи, да все...» «Это я уже слышала», – не приминула влезть вредина. «Ты чего меня сбиваешь?» «Ладно, ладно, молчу, продолжай». «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду...» Волшебный предмет уже совсем собирался еще что-нибудь ляпнуть, но при виде доброго-предоброго лица знахарки все-таки воздержался. да ложи победно закончила травница фразу, глубоко вздохнула и продолжила. «Яль на свете всех белее!» «Всех белее зубы у мыколы кузнеца!» – заржало зеркало, «ибо все познается в сравнении!» Знахарка вскочила и, сжав кулачки, вознегодовала. «Да я сейчас!» «Я же тебе объяснила уже раз пять. Ты должно говорить, ты на свете всех белее». «Милан, ты чего?» Наконец справилась с упавшей челюстью Буяна. Сестрица, названная, повернулась так резко, что коса просвистела по воздуху не хуже иного кастета. Зеркало ойкнуло, сообразив, что только чудом сейчас избежала страшной участи быть разбитым. «А я что? Я ничего» щечки травницы полыхнули маковым цветом потом она спохватилась и выдала ты не понимаешь сестрица это же сейчас самое модное что именно осторожно поинтересовалась ведьма с опасением наблюдая за восторженными искорками в глазах сестры они как уже не раз было проверено на собственном почему то по большей части печальном опыте не предвещали ничего хорошего ну вот такие зеркала «Ты им говоришь?» «Да, я слышала», – перебила колдунья, с ужасом представив, что ей придется еще раз выслушать «Свет мой зеркальце». бр «Ну?» – знахарке не нравилось, что ей не дали еще раз продекламировать сей дивный текст. «Значит, говоришь, а они тебе, да, мол, ты всех краше и милее, ну и так далее в подробностях. Вот, тут у меня записано, что говорить-то», – девушка протянула Буяне бересту. Ведьма так хмуро глянула на кусочек березовой коры, что тот как-то сразу поблек и скрутился. «Да ладно тебе! Хорошая же идея! Знаешь, как настроение поднимает! Для здоровья дюже пользительно!» — продолжила знахарка. «Одна сплошная радость, не то что твоя вредина!» «Что?» — взревело разобиженное зеркало. «Меня! Меня! Меня променять на какую-то... какую-то подделку которая только по заведенному говорить может а, -а, а создавалось впечатление что сейчас из стекла в разные стороны забрызжут слезы ну вот посмотри что ты наделала возмутилась буяна подбежала к зеркалу и принялась его утешать поглаживая раму успокойся ну успокойся милая никто тебя ни на что не поменяет я тебе обещаю ну не плачь ага продолжала всхлипывать то «А вот захочется тебе слова, какие льстивые, услышать, и поменяешь!» «Не поменяю. Если мне что хорошее хочется услышать, я к мужу пойду, если занятное — к Велеславе, а вот зазнаться мне ты не дашь». «Да?» — приободрилось зеркало. «Правда?» «Да, это я могу. Вот, например, ты сегодня вообще причесывалась, а, хозяйка?» «Причешешься тут с вами, как же!» Буркнула ведьма, запустив руку в волосы, отчего те еще и дыбом встали. «Ты чего смеешься, Милана?» «Да вот, думаю, кто из нас страшная злобная ведьма?» Тут в ворота замолотили. Кулаком. Или все же ногами. Миг тишины потом к стуку прибавилась ругань и ехидный смех скрип черепа. Буяна клацнула зубами. «Сейчас, похоже, кто-то это узнает». «Эй, ведьма, отзови свое чудище!» Раздался с улицы молодой задорный голос. Ведьма скривилась. Утренних посетителей, даже если утро начиналось ближе к обеду, она не любила. Поэтому сейчас высунулась из окна по пояс, отлично зная, что представляет собой сосна. Рожа помятая, волосы всклокочены, в глазах обещание всех мук Нижнего мира. Голос и тот хрипит под стать чудищу лесному. «Может, уйдет все-таки по-добру, по-здорову гость неурочный, а?» надобнота О да, голосочек особо удался, а уж с громкостью никогда проблем не было. Странно, что тучи над головой не стали собираться. Под воротами обретался незнакомый паренек в светлых одеждах и с посохом в руке. По виду, так с дороги, но при этом ни пыли на нем, ни усталости. Личика совсем молоденькая, Но более всего девушек отчего-то поразил хвост светлых волос, нахально собранный на макушке. Оттуда прямые пряди падали куда ниже пояса. «Ох, непрост, паренек», — мигом сообразила ведьма. Даже в глаза смеющиеся не потребовалось заглядывать. Сразу видать, силы колдовские не обошли его стороной. «Хм, или не колдовские?» «Поговорить надобно!» Тоже не особо заботясь о покое окружающих, ответствовал незваный гость. Буяна напоказ хмыкнула. «Ну, заходи, коли не шутишь», и, махнув рукой привратнику, скрылась в доме. «Неужто еще один чародей на нашу голову?» – пробурчала она, приводя себя в порядок. «Или знахарь? Вроде и сила есть, а по виду больше травник». «Волхв!» – не веря самой себе, произнесла Милана. «Что?» – не поняла колдунья. «Это волхв!» – ткнув пальцем почему-то в окно, повторила знахарка. «Это?» – ведьма аж открыла от такого кощунства. По ее глубокому убеждению, все волхвы просто обязаны быть древними старцами с длиннющей бородой и мудростью в выцветших глазах. Мнение пришлось срочно пересматривать, потому как нутром чуяла она. «Права, сестра названная! Ох, права!» «Ну, чтоб меня...» «Пошли уже скорее!» Чуть не подпрыгивая, принялась конючить травница, желая получше рассмотреть это чудо природы. «Да иду уже, иду!» Когда девушки, наконец, спустились в горницу, виденья уже угощал гостя чайком с ватрушками странный же незнакомец сидел за столом накрытым белой расшитой скатертью поглощал кулинарные шедевры домового и о чем-то увлеченно болтал с уладой что вообще было делом невиданным Та редко даже хозяевам показывалось не то что чужим людям при виде красавец молодец тут же поднялся сверкнул глазами своими странными цвета непонятного будто менялись они каждый миг и поклонился в пояс одной и другой здравствовать пожелал И улыбку подарил. А улыбка была знатная, задорная, будто солнечный зайчик и понимающая, как летнее небо. «Поздорову и тебе, мил человек», — ответствовала за обеих колдунья. «Я ведьма Буяна буду, а это Милана Знахарка. А тебя как звать величать, гость незваный?» «А я Волхв», — Ивором кличут. «Мира дому этому, счастья хозяйке и подруге ее». Вроде простые слова, а сила от них такая пошла, что защита чародейская содрогнулась. Что и говорить. Привыкли люди к тому, что слова – это просто воздух сотрясенный, а что каждая буковка, каждый звук силу свою имеет. Никто и не помнит уже. А вот волхв явно не из таких людей. Силами природными и божественными дана ему власть вдыхать жизнь в слова. Только вот улыбка эта во всю физиономию. Это же надо такого зубоскала и в волхвы взяли». «Это в честь ивора Переславича!» Тут же восхитилась Милана, вспомнив весьма любимое народом, а особенно девицами помоложе, сказание про юного княжича и возлюбленную его, умевшую птицей оборачиваться. История была весьма романтичная, знахарка же вообще была падка на такие вещи, а как с Илюшей связалась, так и вовсе стало невыносимо нет это в честь пива. Примечание. Иварское пиво знаменито на все земли славянские своим хмельным послевкусием и тем, что после него очень уж тянет на подвиги, в том числе и любовные. Конец примечания. Буркнул кудесник, и они на пару с Буяной рассмеялись. Милана надулась, оскорбленная в лучших чувствах. Ведьма же предложила за стол садиться. Виденя вновь озаботился угощением тревожно поглядывая то на дверь, то на хозяйку. «Когда же Тимоша вернется со сметаной?» «Так ты не из Иварских земель?» спросила Буяна, наливая чай гостю. «А откуда?» «Отовсюду», — вновь растянул губы необычный Волхв. «Где лежит земля наша, оттуда и я родом?» «Чего еще от жрецов земли матушки ждать? Все они на природе своей повернутые». «А к нам по каким делам?» «К Белозору в помощники меня направили». Ведьма от радости чуть мимо чашки не промахнулась. Неужто с милостью велся старый Волхв и решил таки себе ученика завести и избавить ее от... да от заботы о тех же оберегах настенных? «В ученики?» — не веря своему счастью, переспросила она. «В помощники», — поправил ее Ивор. Буяна недоуменно посмотрела на парня, и совсем уж собралась высказаться, что, мол, молот он слишком для помощника-то. Но тут Волхв повернул голову к ней и дал заглянуть в свои необычные глаза. А цвет у них так и продолжал меняться. То зеленый, будто листва весной ранней, то синий, словно вода реки широкой, то темный, как земля только что вспаханная, то и вовсе непонятный, будто так много в очах этих собрано, что и не разделишь на оттенки. Улыбка так и продолжала сиять на юном лице. Да только разве ж дело в этом? Что есть годы? Опыт? Серьезность? Ум? Морщины на коже? Ох, непрост ты, волхв Ивар из земель неизвестных. В какой раз за недолгие минуты их знакомства подумала ведьма. Непрост. Ну что ж, кивнула она медленно. «Значит, будем...» «Дружить?» — закончил за нее парень. «Парень ли?» На этот раз улыбка коснулась и глаз. Засветились они изнутри ясным солнышком, спокойствием земли и силой воды, и все сразу стало ясно. «Дружить?» — подтвердила ведьма. Встречался уже с Белозором. «С утречка!» — качнул головой волхв. «Что, суров?» — усмехнулась колдунья. Ивар поморщился. «Не более, чем обычно волхвы бывают», – пожал плечами один из представителей сего славного племени. «А ты не такой?» – легонько подначила Буяна. «Отчего ж не такой?» «Нет, ну какой зубоскал?» «Такой, просто маскируюсь». Они еще долго шутили и смеялись, чай попивали, пирожки наворачивали. Потом Ивар ушел, а девушки задумались. «А что?» «Ничего такой себе волх», — высказалась наконец знахарка. «Ага», — глубокомысленно ответила колдунья. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — толкнула подругу локтем Милана. «А тебе точно не нужен?» «А занято», — самодовольно хмыкнула та. «Ну, тады я знаю, кому его можно подсунуть». Интересно, почему как только женщины обнаруживают, что кто-то из подруг еще не пристроен, так все пристроенные озабочиваются этим вопросом как наиважнейшим в жизни? «Слушай, а где муж мой?» – вдруг спохватилась Буяна. «И Тимошу с утра не видела». «Что, я должна за твоими мужиками смотреть?» Думая явно о чем-то другом, возмутилась травница. «Хотя утром под воротами твоими я видела гонца княжьего» а «Опять Рогню!» – уточнила ведьма. «Угу! Вот же не везет мужику!» – хохотнула колдунья. «Причем не везет капитально!» – поддакнула Милана. «Ты это о чем?» – девушка рассмеялась и кивнула в сторону окна. Под воротами топтался вышеназванный Рогня, видимо, пытаясь сообразить, кого он боится больше – ведьму или череп. Буяна по второму разу высунулась в окно. «Неужто князюшке моего мужа оказалось мало?» – вопросила она во всю улицу. «Не, радостно, еще бы, не пришлось общаться с черепом», – завопил Рогня на том же уровне громкости. «Княжна зовет!» «Тьфу ты, леший!» – ругнулась ведьма, заползая обратно в комнату. «Если Велеслава опять скажет, что к ней женихи едут, я сама ей зелья приворотного в еду накапаю. Сколько можно?» Видимо, Буяну и вправду решили сегодня довести потому как княжна хоть сразу про женихов речь и не завела, но под конец разговора и их коснулась. В последнее время батюшка ее, славный князь Зариславы Владимир Мечиславович, всерьез озаботился вопросом замужества дочери любимой, отчего доставалась и Велеславе, и подружке ее лучшей. «Слушай, Буян, тут вот какое дело, получила я сведения верные» расхаживала княжна по светлице. «Будто на ярмарку, что у нас на днях собирается, привезут товары запрещенные, лихим чародейством напитанные». «Ну и что?» – перебила непочтительная подданная. «У ребят из торгового приказа амулеты есть против этого дела. Засечь на раз должны». «Так ведь ярмарка не в самом городе, а под стенами». «И что тебя смущает?» А разве амулеты эти не от оберегов настенных сил упитают? Частично да, вынуждена была согласиться ведьма. У меня столько силы не наберется, чтобы все амулеты ею наполнить. Но на ярмарку должно хватить. По подсчетам моим, связь с амулетами со стен версты на полторы длится должна. И все равно продолжала гнуть свою линию княжна. Сомнения меня гложут, тревога душу разъедает. а потому девушка подняла палец надо проверить сомнения у тебя всегда есть возмутилась ведьма которой совсем не хотелось все дни ярмарки шататься по ней, выполняя тяжелую нудную а самое главное не особо нужную работу Ты вообще во всем опасности какие-то видишь и когда я была не права?» да через раз замуж тебе елислава надо, чтобы времени на всякие глупости не оставалось. «И ты туда же!» «Нет, Буяна, вот от тебя я такой подлости не ожидала!» «А я-то что? Можно подумать тебя, кто заставляет?» «Заставляет, не заставляет, а на мозги капают. Вот на днях еще один женишок явится, чтоб ему до первого столба ехать!» «И кто на этот раз?» – рассмеялась Буяна. Настолько забавным выглядела личико подруги. Маленький обиженный ребенок. Конфетку дитятке не дали. «Ты не поверишь, из самого Белограда, какой-то из отпрысков князя Белоградского». «Да», – заинтересовалась ведьма, – «это уже серьезно». «Да не», – махнула рукой княжна, – «я так поняла, его разве что не в ссылку к нам отправили. Достал он чем-то папеньку, вот избагрил его сюда, с глаз долой». «Обидно, но, может, он еще ничего?» Да какой бы ни был, я из Зариславы не уеду. А ежели любовь? А что любовь? Любовь должна на пару с пониманием идти. И суженый мой должен понимать, что мое сердце и место здесь. Вот ты уехала бы из Зариславы. Буяна задумалась. Вот уж вопрос так вопрос, сразу и не ответишь. Впрочем, от этого ее избавил грохот какой-то со двора. Они наперегонки с княжной рванулись к окну. Картина, глазам их представшая, была на редкость занятной. В центре двора аккуратными кучками лежали два дружинника, а между ними, как ни в чем не бывало, стоял светловолосый волхв и с интересом оглядывал собирающийся вокруг народ. «Это что еще за чудо хвостатое?» – удивилась Велеслава. «Это», – давясь смехом ответила Буяна, – «наш новый волхв» помощники к Белозору направлен». «Это Волхв?» — голос княжны сам сорвался на крик. Девушка обличающе ткнула в хвостатое чудо пальцем. «Именно!» — раздалось снизу. «Рад тебя снова видеть, Буяна Гориславовна». Велеслава опустила взгляд и палец заодно и обнаружила, что за ней наблюдают все собравшиеся во дворе. «И я тебя», – кивнула ведьма, все так же еле справляясь со смехом при виде лица дорогой подруги. Белозор совсем свихнулся, – достаточно громко высказалась та и исчезла из окна, вернувшись в комнату. Буяна ашопешила. Обычно княжна не позволяла себе такого. Если и высказывала свое неудовольствие, то всегда давала человеку обравдаться. Да и чем ей парень не понравился? Хвостом, что ли? «У тебя что-то произошло?» – спросила колдунья тем временем у волхва, взяв на себя непривычную миссию миротворца. Она успела заметить, как на миг нехорошо потемнели глаза кудесника. «Да вот ребятам не понравился мой хвост». Тем не менее беззаботно пожал он плечами. «Почему-то они подумали, что мужество в том, есть хвост или нет. Но я и уложила их подумать еще. Лежа-то оно лучше думается». Тут к месту действий протолкался Горыня. Грозно глянул из-под бровей на праздную толпу. Та, под тяжелым воеводенным взглядом, мигом начала рассасываться. У всех зевак тут же нашлись дела. «Что здесь произошло?» – сурово вопросил дружинный голова. Однако на волхва вид этот непримиримый, очевидно, не произвел особого впечатления. «Да вот, проверяю на дурость воинов твоих, славный голова войсковой!» Скалясь во все зубы, озорным голосом ответствовал Ивар. «Что ж ты их не учишь, что с волхвами лучше не связываться?» «Ты что ли, волхв?» – прохрипел с земли кто-то из бесславно поверженных дружинников. «От дурни!» – возвел очи синему небу Горыня. «Унесите бестолочей этих!» – приказал он сопровождающим его. «Потом ими займусь!» – сам же повернулся к Ивару. «Ты уж прости их, волхв!» Молодые еще, глазами, не разумом смотрят, дальше носа своего не видят. «Да что уж теперь», – засмеялся Ивр. «Не в первый раз и не в последний. Хоть поразвлекся, да народ потешил. Вон, даже Буяна Гориславовна на меня смотрит да улыбается. Чем не радость?» «Да, кстати, поздорову тебе, Буянушка». Тепло, явно что-то замышляя, произнес воевода. «Надолго ли ты к нам?» «Не уходи, со мной не переговорив». Потом снова переключился на волхва и начал забрасывать того вопросами, пригласив испить чайку. А может, чего и покрепче. Почему-то ведьма сейчас чуть ли не впервые в жизни не сомневалась, что Горыня в этот раз нашел супротивничка себе подстать. «Ой, найдет коса на камень!» «Ты его знаешь?» – тут же сурово вопросила Велеслава. Стоило Буяне повернуться к ней, вновь в комнату возвращаясь. «Сегодня познакомились?» Не нравится он мне, не задумываясь, вынесла вердикт княжна. Неужто и вправду, Волхв, что-то не похож? А что не так-то, прикинулась ежиком ведьма? А то ты не знаешь. Волхвы должны выглядеть как... как... как наш Белозор. Ага, я тоже подумала про это, когда это чудо увидела. Но потом вот какая мысль в голову пришла. Но ведь и наш Белозор когда-то был молодым. думаешь «Ого! Значит, это просто еще молодой волхв?» «Ну, не знаю», — вздохнула Буяна. «Сила в нем такая, что не у каждого старого. Да и есть у меня подозрение, что этого парня просто забавляет, как рожи окружающих вытягиваются, когда они его видят». «Еще хвост этот?» — не в пробормотала Велеслава. «В общем, в этот раз ведьма отвертелась от тотальной проверки товаров на ярмарке» а княжна избежала приворотного зелья. Слушай, череп, а Лихослав не забегал? Вопрос о том, куда делся муж любимый, занимал ведьму всю дорогу до дому. Забегал, сверкнул зеленым огнем в глазницах привратник. Да уж убег куда-то. Не сказал куда? Не, буркнул только, что князь совсем совесть потерял. Вскочил на коня, да и был таков. «Что, даже ворона взял?» – покачала головой Буяна. «Чем же это таким загрузил славный князюшка муженька моего? безобразие с утра любимого не видела». В доме снова обнаружилась Милана. Глаза горят, щечки пылают, руки цветочки полевые нервно перебирают. Ну, точно, только что с княжечем встречалась. «Что, попрощалась с Илюшей?» Не приминула проверить догадку колдунья. «Ага, уехал», вздохнула знахарка. «А ты откуда знаешь?» спохватилась она. Буяна расхохоталась. «Ведь моя, али нет?» «Тебе варлок сказал», надула губки сестрица. «Так они вместе уехали, не знаешь куда?» «Да что-то там по ярмарке этой растреклятой проверять. Я, кстати, чего зашла-то?» «Сегодня по травы за стены крепостные ходила, ворона с мельницей, что близ чудовой чаще встретила. Он просил тебя к нему заехать. Будет время. Что-то там странное у него происходит». «Вот если бы не происходило, тогда и стоило бы ехать», – пробурчала Буяна. «Да ладно тебе, съезди к человеку, тебя не убудет. Заодно и Тимошу выгуляешь, а то совсем пес засиделся. Хотя идея с базаром мне понравилась». «С каким базаром?» – не поняла ведьма. «Ну, отправить Тимошу на базар за сметаной». «Никуда я его не отправляла». «Значит, кто-то из твоих отправил». Беззаботно махнула ладошкой Милана, явно о чем-то другом думая. «Ладно, не досуг мне тут с тобой рассиживаться. Дел не в проворот. Побежала я». И побежала. Только коса взлетела. «Что это с ней?» – недоуменно посмотрела Буяна вслед нареченной сестре. Что вообще в этом доме происходит? В доме у нее всегда был бедлам, а как варлок со своей свитой, вороном и уладой, поселился, так и вовсе.